Параграф 4. Мясо равно жизнь. В 2000 году журналистка Нина Тейхольц начала писать обзоры ресторанов для небольшой газеты в Нью-Йорке. «Бюджета не хватало, чтобы оплачивать еду, — говорит она, — поэтому обычно я ела все, что решал преподнести мне шеф-повар». Так Тейхольц обнаружила, что употребляет продукты, которых давно избегала, такие как говядина, сливки и фуагра. В течение 20 лет она придерживалась в основном вегетарианского питания. Когда в 1990-х годах была введена средиземноморская диета, я налегла на оливковое масло дополнительной порции рыбы, сократив потребление красного мяса, рассказывает она. Избегание насыщенных жиров, содержащихся в частности в продуктах животного происхождения, казалось наиболее простым и очевидным способом поддержать свое здоровье. Тем не менее, женщина два года упорно старалась сбросить лишние килограммы – которые никак не хотели уходить, даже несмотря на то, что она придерживалась рекомендованной диеты, богатой овощами, фруктами и злаками, и ежедневно занималась спортом. Затем она начала употреблять в пищу блюду с высоким содержанием жира, который подавали ей повара, и заметила нечто странное. За два месяца она похудела на 4,5 килограмма, несмотря на то, что ела продукты животного происхождения с высоким содержанием насыщенных жиров. Также Тейхольц обнаружила, что ей нравятся ей жирные блюда, Они были сложными и удивительно сытными по сравнению с высокоуглеводной средиземноморской диетой, которой она придерживалась. Примерно в то же время журнал «Гурме» попросил Тейхольц написать статью о растущем споре по поводу трансжиров, которые производятся из растительных масел. Но чем больше она читала об этой проблеме, тем больше убеждалась, что эта история гораздо масштабнее и сложнее, и дело не только в трансжирах. И поэтому она решила провести дополнительные исследования. Девять лет спустя, в 2014 году, Саймон и Шустер опубликовали книгу «Тейхольц», ставшую бестселлером. Большой жирный сюрприз. Почему масло, мясо и сыр входят в здоровую диету? Она привела множество доказательств, в частности рассказала о серии клинических испытаний, проведенных в 1950-1960-х х годах, ставящих под сомнение консенсус в области питания, согласно которому диеты с высоким содержанием животных жиров приводят к сердечным заболеваниям и ожирению. Данные указывают на то, что от таких диет либо вообще нет никакого эффекта, либо питание с высоким содержанием насыщенных жиров оказывается более полезными. В настоящее время существует по меньшей мере 17 систематических обзоров, посвященных клиническим испытаниям, и почти все они показывают, что насыщенные жиры не влияют на смертность, объясняет она. Книга Тейхольц основана на значительном объеме исследований, приведенных научным журналистом Гарри Таупсом, чья книга 2007 года «Хорошие калории и плохие калории» была одной из тех, что бросили вызов общепринятой тенденции бороться с жиром. В начале 2000-х годов, когда Таупс писал статьи для Science из The New York Times Magazine, он наткнулся на исследование, в котором было установлено, что диета с высоким содержанием жиров способствует потере веса и уменьшению рисков сердечных заболеваний, Чего нельзя сказать о питании с низким содержанием жиров и богатым продуктами растительного происхождения, которых Американская кардиологической ассоциации и правительство США советовали нам придерживаться в 1960-х-1980-х годах. Прежде исследователи ожирения в течение десятилетий утверждали, что оно является гормональным регуляторным дефектом, прежде чем в 1960-х годах стало известно, что накопление жира регулирует инсулин. Это принесло исследователям Нобелевскую премию. Один из них сказал, если накопление жира регулирует инсулин, тогда может не ожирение вызывает диабет, а легкий диабет вызывает ожирение, отметил Таупс. Тем не менее, ученые довольно долго придерживались единого мнения о том, что диеты с высоким содержанием жиров опасны. И эта аксиома побудила многие правительства поощрять питание с высоким содержанием углеводов, низким содержанием животного белка и очень низким животных жиров. Тейхольц и Таупс считают, что общепринятое мнение о том, что калория – это калория, известная как теория энергетического баланса, неверно, поскольку наш организм перерабатывает жиры совершенно иначе, чем углеводы. По мнению исследователей, когда мы едим углеводы, организм старается сохранить жир под замком в хранилище. Ожирение и диабет являются результатом гормонального дисбаланса, вызванного употреблением большего количества углеводов, чем в состоянии обработать организм. Люди – которые бросили вызов ортодоксальным взглядам, оказались в меньшинстве, но они ни в коем случае не были учеными маргиналами. У нас был лучший ведущий специалист по проблемам детского ожирения в середине 20 века и ведущий эндокринолог той эпохи. Оба приводили одни и те же аргументы, отмечает Таупс. Были британские исследователи, которые говорили, что ожирение, сердечные болезни и рак появились у групп населения, когда они перешли на западную диету и начали употреблять сахар и очищенные зерна, которые оказали значительное влияние на секрецию инсулина. Затем было обнаружено, что метаболический синдром, представляющий собой совокупность отклонений, включая увеличение веса и высокое кровяное давление, от которых в США страдает около половины мужчин и женщин среднего возраста, связан с содержанием углеводов в рационе, а не с содержанием жира. Этот синдром напрямую связан с диабетом и ожирением. Параграф 5. Смерть ради жизни. Начав использовать огонь для приготовления мяса, а не употребляя его в сыром виде, наши предки смогли потреблять гораздо большее количество белка. В результате этого, возможно, их кишечник уменьшился, поскольку потребность в переваривании снизилась, а мозг увеличился, согласно новой теории эволюции человека. Наш мозг вырос настолько, что предки людей начали рожать своих детенышей с большим мозгом преждевременно, после 9 месяцев вынашивания, а не 12, как другие приматы. Матери донашивали детей, привязывая их к своему телу с помощью мочевых пузырей, животных и шкур. Эти технологии эффективно позволяли младенцам прожить то, что иногда называют четвертым триместром, вне матки. Конечным результатом стал человеческий мозг. Он требует в 2-3 раза больше энергии по массе, чем мозг других приматов. Во всем мире охотники-собиратели еще 2 миллиона лет назад ценили животный жир больше, чем белок или углеводы. Причина очевидна. Животные жиры содержат в 2-5 раз больше энергии по массе, чем белок, и в 10-40 раз больше, чем фрукты и овощи. Их более высокая плотность позволяла нашим пращерам получать больше энергии с меньшими затратами, чем в случае с углеводами. Потребление мяса всегда ассоциировалось с мужской силой, чувственностью, тестостероном и сексуальностью, говорит Тейхольц. Мясо дает силу. Оно дает белок и питательные вещества, необходимые для того, чтобы быть сильным поэтому его связывают с сексуальными и мужскими желаниями. Когда охотники-собиратели начали вести оседлый образ жизни, они одомашнили животных, чтобы выращивать их быстро и эффективно. Люди в первую очередь одомашнили тех животных, которые не конкурировали с ними за пищу. Например, жвачных животных, в кишечнике которых живут специальные простейшие, позволяющие переваривать травы, чего млекопитающие делать не могут. Даже сегодня мясо остается ключевым источником энергии для большинства людей. Моему метаболизму нужны мясо и яйца, говорит эксперт по защите животных Темпл Грандин. Если я не ем животный белок, начинает кружиться голова, становится трудно думать. Я пробовал придерживаться веганской диеты, но на ней я не способен функционировать. Так же было у меня. В течение десятилетия, когда я был вегетарианцем, начинал чувствовать усталость почти каждый день после обеда, насыщенного углеводами, независимо от того, сколько спал накануне. Лишь поев мясо, я мог проработать весь день, не ощущая сонливости. Некоторые исследования показывают, что веганы и вегетарианцы более склонны к усталости, головным болям и головокружениям из-за дефицита витамина В12 и железа, вызванного отсутствием красного мяса. Люди становятся вегетарианцами по разным причинам и разными способами. Одни начинают придерживаться этой диеты по этическим соображениям, другие – по состоянию здоровья, третьи – из-за беспокойства об окружающей среде – а некоторые, как Бернадет, из-за того, что она не может позволить себе мясо. Как и у многих вегетарианцев, мои мотивы со временем менялись. С одной стороны, я хотел спасти тропические леса. С другой, когда люди спрашивали о моих причинах, я часто объяснял свое решение состоянием здоровья, отчасти потому, что хотел избежать спора, который мог бы возникнуть, назови я этические мотивы. В моем опыте нет ничего необычного. Либералы и защитники окружающей среды гораздо чаще, чем консерваторы, становятся вегетарианцами. И хотя у женщин больше шансов стать вегетарианцами, чем у мужчин, представители обоих полов чаще выбирают вегетарианскую диету в подростковом или молодом возрасте, чем в любом другом. «Я отказался от мяса в 14 или 15 лет», — признался Эрик, мой 45-летний коллега. «Я был участником движения stride Edge. Ты знаешь, что это? Фугацы? Я ответил, что знаю. «Фугатс» — это влиятельная американская пост-харкор-группа 1990-х. «Никаких девушек, никакой травы, никакого пива, сплошное вегетарианство», — сказал Эрик. «Но это продолжалось всего четыре недели, потому что мы подружились с торговцами травой и стали СК-группой. Тем не менее, я придерживался вегетарианства, потому что оно сделало мою жизнь лучше». Эрик признался, что ему противна текстура мяса. «Один шеф-повар однажды сказал, что моя проблема в том, что я не люблю пережевывать пищу». Сырые помидоры кажутся мне отвратительными. Однажды я приготовил жаркое, взял его в руку и испытал к ним отвращение, потому что на ощупь оно было как новорожденный ребенок. Даже невозможный бургер без мяса, который я заказал, был отвратительным, потому что напомнил мне все, что я ненавижу в мясе. На протяжении десятилетий психологов интересовала взаимосвязь между вегетарианством и эмоцией отвращения. Исследование с участием британских девочек-подростков показало, что вегетарианцы ассоциируют мясо с жестокостью, убийствами, употреблением крови и отвращением. «Да, это отвращение», — повторил Эрик. «Я заядлый вегетарианец. Я не буду есть пиццу, если она наполовину с сыром, наполовину с пепперони, потому что пепперони могла прикоснуться к сырной стороне». Итальянская команда психологов недавно обнаружила, что вегетарианцы рассматривают мясо в качестве олицетворения смерти как загрязняющей сущности. Эта тема вновь и вновь поднимается в специальной литературе. «Когда мы едим мясо, выращенное на фабриках, мы буквально питаемся измученной плотью», – пишет Фуер. «И все чаще эта измученная плоть становится нашей собственной». В 1989 году, когда я поступил в колледж, активисты по защите прав животных стремились поделиться ужасающими видеороликами об условиях промышленного животноводства. Мы знаем, что если кто-то предложит показать нам фильм о том, как производится мясо, пишет Фуэр, это будет фильм ужасов. И именно подобные видео, снятые и распространенные такими организациями, как ПЭТа, до появления интернета, побудили в конце 1980-х таких людей, как я, моя подруга и многих других в нашем квакер-колледже в Индиане прекратить есть мясо. Именно такие видеоролики продолжают мотивировать молодых людей становиться вегетарианцами. «Я стал вегетарианцем в пятом классе», — говорит моя коллега Мэдисон, которая в 2020 году исполнилась 25. Темой моих дебатов было вегетарианство, и целью было убедить класс. Я просмотрела кучу видео о жестоком обращении с животными и животноводстве, и это меня не на шутку встревожило, стало главной темой. Прошло 12 лет, и у меня нет ощущения, что я нуждаюсь в мясе. К 1990 годам Пэт разглядела выгоду преследования крупных брендов. Она стала распространять видеоролики, на которых фермы-поставщики Макдональдс издеваются над животными. В 1999 году компания Макдональдс наняла эксперта по защите животных Темпл Грандин для аудита ферм своих поставщиков. Темпл была потрясена тем, что там обнаружила. «Это было ужасно», — призналась она. «Какое-то невероятное сломанное оборудование, крики и вопли, удары, многократное влияние электрошока на животных». Гарантин уже являлся авторитетным лидером в вопросах гуманного обращения с животными. В 1970-х она разработала оборудование для скотобоин, которое снижало стресс идущего на убой крупного рогатого скота. В 1993 году она издала учебник о том, как лучше всего обращаться с домашним скотом. Женщина признала, что ей было легко представить, что чувствуют коровы, потому что она сама страдала аутизмом. «Моя нервная система сверхчувствительна». Любая мелочь, неожиданность, возникшая не на своем месте, например, мокрое пятно на потолке, провоцирует паническую реакцию, и Скотт боится того же самого. Ученые определяют аутизм как нарушение развития, проявляющееся в трудностях в общении и социальном взаимодействии, а также в ограниченном и повторяющемся мышлении и поведении. Но Грандин обнаружила, что ее аутизм также делает ее уникальной и позволяет взглянуть на вещи под другим углом. Болезнь сделала ее чувствительной к звукам и визуальной стимуляции до такой же степени, до какой чувствительны животные, в том числе мясные коровы. «Животные мыслят не языком», — сказала она, — «они думают картинками». В своей книге «Поедание животных» фуер утверждает, что есть свинину, выращенную на фабричных фермах, совершенно неправильно, равно как птицу или морских животных. «Говядины, выращенные на откормочном дворе, отрасль меньше оскорбляет мои чувства». А говядина на 100% выращенная на пастбищах, если на секундочку отложить вопрос о забое, тревожит меня из всех видов мяса меньше всего. Но Грандин не считает, что для того, чтобы меньше тревожиться, скот нужно выращивать на зеленых пастбищах. Напротив, она обнаружила, что больше всего животным нужны чистота и предсказуемость. Держать загоны сухими и содержать скот в чистоте – вот что действительно важно, говорит она. Женщина заметила, что коровы нервничают из-за резких и неожиданных картинок и звуков, Таких, как раскачивание цепей и громкие удары. Для коров все необычно и непривычно, это сигнал об опасности. Поскольку одних только этих причин оказалось недостаточно, чтобы убедить менеджера изменить практику, объясняет Грандин, ей пришлось поискать то, что привело бы как к более гуманному обращению с животными, так и к снижению затрат. Она вместе с одним студентом вскоре доказала, что спокойный скот лучше прибавляет в весе по сравнению с тем, который живет в стрессе. Гормоны стресса повреждают мясо, и это еще одна причина, по которой фермер должен быть заинтересован в том, чтобы снизить уровень страха у своего скота. В результате аудиторских проверок, проведенных Грандин, более 50 ферм стали более гуманными и эффективными. Все проблемы она, конечно, не устранила. В 2009 году, через 10 лет после начала своих проверок, эксперт обнаружил, что четверть всех мясокомбинатов по производству говядины и курицы избежали проверки. Несмотря на это, она добилась прогресса. По сравнению с плохими прежними временами, ситуация значительно улучшилась. Можно сказать, радикально, считает Грандит. Параграф 6. Природа смерти. Один из вопросов, который люди часто задают вегетарианцам, звучит так. Почему людям есть животных неэтично, а животным есть животных этично? Употребление мяса в пищу может быть естественным, и большинство людей считают это приемлемым. Безусловно, люди делали это в течение очень долгого времени, но это не является моральным аргументом, заявляет представитель ПЭТа. Фактически целостность человеческого общества и морального прогресса как раз и представляют собой превосходство над тем, что естественно. Я помню, что когда был студентом колледжа и пытался разобраться в вегетарианстве, этот аргумент показался мне убедительным. Мы запрещаем изнасилование и убийство не потому, что они противоестественны, а потому, что они аморальны. И все же многие, казалось бы, жесткие моральные аргументы в защиту прав животных на самом деле являются аргументами в защиту гуманного обращения с животными. Возьмем, часто используемое сравнение рабства и мяса. Решив, что рабство аморально, мы делаем людей свободными. Решив, что мясо аморально, мы не делаем животных свободными. Что этичнее никогда не создавать жизнь или создавать, а потом отнимать. Фойерк его честь не утверждает, что на этот вопрос существует единственный правильный или неправильный ответ. Вместо этого он возвращается к вопросу о жестокости. Фуэр цитирует отчет Грандин о фабричных фермах тех времен, когда она впервые начала выполнять свою работу. «Грандин задокументировал преднамеренные акты жестокости», отмечает Фуер, «Преднамеренные действия, происходящие на регулярной основе. Но в природе можно обнаружить гораздо больше жестоких актов насилия, чем на бойне. На западном ранче я видела теленку, у которой койоты полностью сорвали шкуру с одного бока», пишет Грандин. Он был еще жив, и владельцу раньше пришлось его пристрелить, чтобы избавить от страданий. Будь у меня выбор, я бы предпочла отправиться на хорошо оснащенную современную бойню, чем быть разорванной на части заживо. Для этого теленка спланированное, регулируемое и безболезненной умерщвление на современной скотобойне возможно лучше, чем случайная инстинктивная жестокость природы. В любом случае этика мяса неизбежно субъективна, и догматика здесь ни к чему. И все же некоторые журналисты-вегетарианцы, активисты и ученые пытались настаивать на том, чтобы другие следовали их личным предпочтениям во имя защиты окружающей среды, особенно в том, что касается изменения климата, и зачастую делали это из-под тяжка. 90% ученых-климатологов и экологов, с которыми я встречался, являются вегетарианцами, признался Фуер в интервью Хаффингтон-Пост в 2019 году. А те, кто ими не является, едят очень мало мяса. Это словно само собой разумеется. Я бы хотел, чтобы они больше об этом говорили, но наблюдать это было приятно. Возможно, ученые не распространяются на эту тему потому, что люди справедливо могут задаться вопросом, не влияет ли вегетарианство на их научную объективность. В своих исследованиях я постоянно сталкивался со случаями, когда вегетарианские активисты скрывали свои мотивы. Несколько лет назад у моего друга был случай. Двое молодых парней пришли и спросили, могут ли они снять кадры для документального фильма о жизни фермеров. Сказал Фойеру один фермер. Вроде хорошие парни. Но потом они смонтировали фильм так, что создавалось впечатление, что над птицами издевались. Все было вырвано из контекста. Когда я в 1990-е годы начал это исследование, обратил внимание на идиотическую соль, сказал научный журналист Гэри Таупс. Я взял интервью у специалиста по питанию из Гарварда, который рассказал мне о том, что в конце 1960-х начал заниматься диетологией, будучи студентом Беркли, чтобы продемонстрировать людям, что его способ питания является правильным. Фуэр отмечает, что активисты ПЭТа использовали бывшего главу МГИ Карадженда Пачаури в качестве научного эксперта по вопросам изменения климата потому что он утверждает, что вегетарианство – это диета, которую в развитом мире должен соблюдать каждый исключительно по экологическим соображениям. Иногда Фуэр осуждает животноводство по причинам, которые, по-видимому, больше связаны с антикапиталистической идеологией, нежели с окружающей средой. «Экономика рынка неизбежно ведет к нестабильности», – пишет он. Такая логика заставляет Фуэра нападать на искусственно выращиваемый волосось, называя его производство более вредным для окружающей среды чем производство дикого, хотя, как мы видели, искусственная рыба не только обладает такой же пищевой ценностью, как и натуральная, но и открывает возможности для снижения чрезмерного вылова рыбы. А это, в свою очередь, самая крупная и наименее обсуждаемая тема в проблематике влияния человека на дикую природу. Должен сказать, что какая-то часть меня завидует моральной ясности вегетарианца, пишет профессор журналистики Калифорнийского университета Майкл Полон в своей книге 2007 -го года «Дилемма всеядного животного». И все же, отчасти мне его жаль. Это не что иное, как мечты о невинности. Обычно они связаны с отрицанием реальности, которая может являться своеобразной формой высокомерия. Проблема с догматическим вегетарианством такая же, что и с догматическим инваронментализмом. Подобная практика приводит к отчуждению тех самых людей, которые так необходимы для улучшения условий содержания животных и снижения влияния сельского хозяйства на окружающую среду. В 1980-х годах индустрия пыталась общаться с группами животных, и мы на этом очень сильно обожгли, сказал фермер Фоеру. Мы решили, что этого больше не будет. Воздвигли стены, и на этом все закончилось. Мы не разговариваем, не пускаем людей на фермы. Стандартная процедура. Пэта не хочет говорить о сельском хозяйстве. Они хотят покончить с сельским хозяйством. Они не имеют ни малейшего представления о том, как на самом деле устроен этот мир». Таупс и Тейхольдс, казалось, частично оправдали себя в конце лета 2019 года, когда британский медицинский журнал BMG опубликовал обзор научных исследований в области питания, перевернувший десятилетие ортодоксальности. «Нет убедительных доказательств того, что диеты, в которых насыщенные жиры заменяются полиненасыщенными, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний или снижают уровень смертности, говорится в исследовании». Авторы утверждают, мы должны учитывать, что гипотеза о полезной для сердца диете недействительна или требует модификации. Один из авторов придумал термин «французский парадокс» в попытке объяснить, почему французы могут поглощать так много жирной пищи и не толстеть. Статья в BMG и научные данные, собранные Таупсом и Тейхольц, указывают на то, что это все же не парадокс. Месяц спустя, как раз когда вегетарианские критики начали реагировать на статью BMG, престижный американский научный журнал Annals of Internal Medicine опубликовал два более крупных и дотошных исследования, касающихся потребления мяса. В них говорится, что любые негативные последствия употребления красного мяса для здоровья в той степени, в какой они вообще существуют, слишком незначительны, чтобы на что-то влиять. «Конечно, это не означает, что теперь можно есть столько мяса, сколько вздумается», написал медицинский обозреватель газеты The New York Times, которая в течение полувека пропагандировала диеты с низким содержанием насыщенных жиров. Но проделанная объемная работа, и результаты подтверждают предыдущие выводы о том, что доказательства против мяса далеко не так убедительны, как многие, похоже, полагают. Крестовый поход против углеводов и жира оказался таким же вредным для окружающей среды, как и для людей. Сделав свиней менее жирными, заводчики сделали их менее эффективными в преобразовании корма в массу тела. Режим с низким содержанием жира требовал больше зерна и, следовательно, больше земли, чем с нормальным. Таким образом, многие опасения общественности по поводу мяса излишни. Потребители продолжают выражать беспокойство по поводу, например, использования стимулирующих рост гормонов в говядине, даже несмотря на то, что ФДА, ВОЗ и продовольственные и сельскохозяйственные организации пришли к выводу, что произведенное с их помощью мясо безопасно для человека. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что нам следовало бы больше беспокоиться об отсутствии жира в мясе, чем об использовании гормонов при его производстве. Параграф 7. Не ешьте дикое мясо. Охота и потребление диких животных остается одной из основных причин сокращения их численности в бедных и развивающихся странах. Напомним, что за 50 лет, с 1960 по 2010 год, численность диких животных в мире сократилась вдвое. Леса в Африке, Азии и Латинской Америке, еще недавно заселенные ими, сегодня страдают от синдрома пустого леса из-за их убийства. На более 50% всех таксонов млекопитающих – единиц для классификации организмов. В бассейне Конго ведется нерациональная охота. Бедные страны вроде Конго отчаянно нуждаются как в обеспечении своего населения большим количеством белка, так и в повышении продуктивности производства мяса, чтобы снизить нагрузку на среду обитания горных горилл, желтоглазых пингвинов и других исчезающих видов. В то время как население развивающихся стран в период с 1964 по 1999 год увеличило потребление мяса на душу населения с 10 кг в год до 26 кг, Жители Конго и других африканских стран к югу от Сахары не продемонстрировали никаких изменений в данном показателе. Когда я спросил Бернадет, как часто она и ее семья едят мясо, она задумчиво вздохнула и сказала, «Может быть, раз в год на Рождество». Хотя жители Конго не едят горных горилл, они по-прежнему убивают и съедают невероятные 2,2 миллиона тонн диких животных каждый год, потому что им не хватает дешевого домашнего мяса. Таким образом, создание дешевых и легко доступных заменителей в виде домашнего мяса должно быть для защитников природы приоритетной задачей. Сокращение площади земель, необходимых для производства мяса, позволит освободить больше земли для людей и дикой природы. В некоторых частях Восточного Конго предпринимались усилия по внедрению альтернатив, таких как рыбные фермы, с целью сократить потребление мяса диких животных, сказал мне приматолог Аннет Ланжу. Хотя люди были счастливы, когда в их тарелке оказывалась хотя бы капуста и морковь. Единственным товаром, который был у них достаточно ценным, чтобы его перевозить и продавать, чтобы у них были наличные деньги, было мясо. они могли коптить и сушить мясо, и его можно было перевозить на большие расстояния в городские центры. Для наиболее эффективного производства мяса в Северной Америке требуется в 20 раз меньше земли, чем для аналогичного производства в Африке. Для замены мяса диких животных современным мясом, таким как курица, свинина и говядина, требуется менее 1% от общей площади земель, используемых во всем мире для ведения сельского хозяйства. Технические требования для воплощения того, что эксперты называют животноводческой революцией, чрезвычайно просты. Фермерам необходимо улучшить условия разведения животных, их рацион питания и урожайный трав для кормодобывания. Увеличение производства мяса должно идти рука об руку с повышением урожайности сельскохозяйственных культур для улучшения качества кормов и увеличения их количества. На севере Аргентины фермеры смогли сократить площадь земель, используемых для разведения крупного рогатого скота, на 99,7%, заменив говядину травяного откорма современным промышленным производством. Изменению подлежит и наше мышление. Нам ведь удалось преодолеть тягу к настоящему меху, слоновой кости и черепаховому панцирю. Теперь осталось устремить свои предпочтения в сторону домашнего мяса и отойти как можно дальше от дикого, в том числе и рыбы, чтобы дикие животные снова процветали на нашей планете. Параграф восьмой. По ту сторону пищи и зла. Каковы бы ни были его психологические истоки, вегетарианство, по-видимому, простекает не столько из рационального анализа доказательств, сколько из эмоционального неприятия убийства животных. Это признает и Фойер. Пища никогда не бывает просто подсчетом того, какая диета потребляет меньше всего воды или причиняет меньше всего неудобств. Действительно, когда я вернулся к мясоедению, это было почти полностью инстинктивным, а не интеллектуальным решением. Я не тратил времени на чтение по теме или обсуждение этических вопросов. Моя жена была беременна и готовила филе миньон. Пахло потрясающе, я немного поел. Другие склонны рационализировать свое плотоядное желание. Когда я переехал на залив, я знал о репутации этого места как рая для гурманов и чувствовал, что много всего упущу из-за ограничений, которые накладываю на себя, сказала моя коллега Мэдисон. Я подумала, морепродукты – это явно что-то особенное с этической точки зрения, поэтому я буду их есть. Но потом поехал в Париж, где случайно попробовал паштет и подумала, забудь об этом. «То есть акт убийства животных перестал тебя беспокоить?» – поинтересовался я. «Нет, не перестал», – призналась она, – «но я стараюсь об этом не думать». «Однако ты, должно быть, решила, что это нормально с этической точки зрения?» – спросил я. «Я повзрослела, и все уже не кажется таким черно-белым, как в детстве и юности», – сказала она. «Когда я узнала, что это не вносит в борьбу с изменением климата такого существенного вклада, на который я надеялась, решила, что оно того не стоит». Если ваши действия планете не помогают, расчет определенно изменится. Кроме того, теперь я более четко вижу разделение между людьми и животными. Убить курицу – это не то же самое, что убить человека. Здесь есть важное различие. Фоер это понимает. И даже на фундаментальный вопрос о том, этично или неэтично поедать животных, Фуер, соглашаясь, отвечает, что не существует единого морального ответа, который был бы верен для всех нас. В заключение говорит – Если не есть животных, было бы вредно для здоровья, это могло бы послужить причиной не быть вегетарианцем. Конечно, я могу представить, что при определенных обстоятельствах я бы съел мясо, есть даже ситуации, при которых я бы съел собаку, но с такими обстоятельствами я вряд ли столкнусь. Таким образом, мы остаемся один на один с личными предпочтениями, и во всем мире большинство людей предпочитают есть мясо. Оказывается, даже многие вегетарианцы на самом деле не таковы. Большинство вегетарианцев в западных странах рассказывают исследователям, что иногда едят рыбу, курицу и даже красное мясо. Даже после того, как Фойер и его жена дали обед вегетарианству на той же неделе, когда они обручились перед свадьбой, мы иногда ели гамбургеры, куриный суп и стейки с копченого лосося и тунца. Но только время от времени, только тогда, когда нам этого хотелось. Лучше всего Фойер звучит, когда занимает более чуткую позицию. Вопрос о поедании животных, пишет он, в конечном счете обусловлен нашими интуитивными представлениями о том, что значит достичь идеала, который мы назвали, возможно, ошибочно, быть человеком. То же из ПЭТа. Как показал нам доктор Грандин, говорит основательница ПЭТа Ингрид Ньюкерк. Дать немного утешения и облегчения животным, которые будут находиться в этих клетках всю жизнь, стоит того, чтобы за них бороться, даже если некоторые из нас требуют опустошить эти клетки конце концов, Фуер хочет, чтобы к нему относились как к человеку, который рассказывает свою историю, а не как к морализатору. Мое решение не есть животных необходимо для меня, но оно также носит ограниченный и личный характер, говорит писатель. Это обязательство принятые в контексте моей жизни, а не чьей-либо еще. Глава восьмая. Спасение природы – это бомба. Параграф первый. Конец атомной энергетики. 11 марта 2011 года вызванное мощным землетрясением цунами обрушилось на АЭС Фукусима-Даити на восточном побережье Японии. Волна высотой 15 метров оставила станцию без электричества и затопила резервные дизельные генераторы. Без электричества насосы станции не могли поддерживать постоянный поток охлаждающей воды над горячим урановым топливом внутри трех активных зон реактора. В течение нескольких часов урановые стержни перегрелись и расплавились вызвав самую страшную ядерную аварию со времен Чернобыльской катастрофы, которая произошла в Украине в 1986 году. Но атомная энергетика находилась в упадке задолго до аварии на Фукусиме. В США не было начато строительство ни одного нового ядерного реактора после аварии на Три Майл-Айленд в 1979 году. Уже тогда атомный флот США старел, и замены ему не предвиделось. Несмотря на это, Фукусима ускорила спад ядерной энергетики, затормозив планы строительства новых электростанций, замедлив строительство уже утвержденных и побудив Германию, Тайвань и Южную Корею полностью отказаться от использования ядерной энергии. Кроме того, авария на Фукусиме еще больше настроила общественность против ядерной энергетики. По мнению экспертов, все усилия по повышению уровня безопасности атомных станций делают их более дорогими, И для того, чтобы сделать их экономически выгодными, требуются более высокие субсидии со стороны правительств. Это стремительно растущие вложения в сочетании с финансовыми издержками товаров, подобных фукусиме, которые, по оценкам одного частного японского аналитического центра, составляют от 35 до 81 триллиона иен, от 315 до 728 миллиардов долларов, делают ядерную энергетику одним из самых дорогих способов производства электроэнергии. Между тем, от Финляндии и Франции до Великобритании и США атомные станции сильно отстают от графика и значительно превышают бюджет. Два новых ядерных реактора в британском хинкли Point C оценивались в 26 миллиардов долларов, но теперь они будут стоить целых 29 миллиардов. Расширение атомной электростанции вблизи Огасты, штат Джорджия, которое должно было занять 4 года и обойтись в 14 миллиардов долларов на установку двух новых реакторов, Теперь по подсчетам займет 10 лет и обойдется в 27,5 миллиардов. По мнению многих экспертов, все это делает ядерную энергетику слишком медленно и дорогостоящей для решения проблемы изменения климата. В атомной энергетике есть то, что эксперты называют отрицательной кривой обучения. Чем больше мы этим занимаемся, тем хуже у нас получается. Большинство технологий имеют положительную кривую обучения. Возьмем, к примеру, солнечные батареи и ветрогенераторы. С 2011 года расходы на них снизились на 75 и 25 процентов соответственно. Чем больше мы их используем, тем лучше у нас получается и тем дешевле они становятся. Для сравнения. В среднее время строительства ядерных реакторов в США и Франции, которое ведется или завершено с 2000 года, составляет 12 лет. Вдвое больше, чем требовалось до катастрофы 1979 года на Три Майл Айленд. Сегодня развитый мир отказывается от ядерной энергии. Германия почти завершила постепенный отказ от нее. Франция сократила долю атомной энергии в получении электроэнергии с 80 до 71% и намеревается сократить ее до 50%. В США к 2030 году доля ядерной энергетики в производстве электроэнергии может сократиться с 20 до 10%. Бельгия, Испания, Южная Корея и Тайвань постепенно закрывают свои атомные электростанции в то время как атомная промышленность продвигает небольшие новые реакторы для замены проекта, подобного четырем крупным реакторам на одной станции, построенной Кореей для Объединенных Арабских Эмиратов по лучшему американскому проекту, потребуется около 100 малых реакторов или 8 электростанций по 12 малых реакторов в каждой. Будущее поколение вполне могут оглянуться назад, на 1996 год, когда ядерная энергия производила 18% мировой электроэнергии. И это был максимальный показатель расцвета технологий. В 2018 году ее доля составляла всего 10%, а в течение нескольких лет может упасть до 5%. Никто и не заметит, как ядерная энергия станет лишь далеким воспоминанием или коллективным страшным сном о том времени, когда человечество пыталось возместить себе затраты на изобретение атомного оружия, хотя единственное, что оно должно было сделать, полностью отказаться от данной технологии. По крайней мере, так гласит история. Хотя с технической точки зрения все вышесказанное верно, я тщательно исключил ключевые факты, чтобы ввести вас в заблуждение так же, как это делали участники антиядерной кампании в течение 50 лет. Параграф второй. Это может быть довольно неприятно. Я никогда не сомневался, что займусь наукой, сказал мне Джерри Томас. Мы сидели во дворе дома моей сестры в Бруклине, штат Массачусетс, в районе Большого Бостона. Был конец июля 2018 года. Джерри, полный имя Джеральдин, является экспертом в области радиации и здоровья и специалистом по ядерным авариям в Фукусиме и Чернобыле в частности. Она профессор молекулярной патологии в Имперском колледже Лондона и основательница Чернобыльского банка тканей. «Мои родители познакомились в больнице», — сказала она. «Мама занималась гистологией, изучением тканей, а папа — гематологией, то есть изучал кровь». Или наоборот рассмеялась она. «Я не помню». Я познакомился с Джерри после того, как несколько раз звонил ей с вопросами о ядерных авариях. Информация требовалась мне для статей и докладов, с которыми я выступал. Мы оказались в Бостоне в одно и то же время, я спросил, могу ли взять у нее интервью о работе и жизни. Когда Джерри было 11 лет, в ее жизни произошла трагедия. После урока плавания одноклассница повернулась ко мне в раздевалке и сказала, «У твоей мамы лейкемия, она скоро умрет». Я ответил, «Нет, это не рак, это вторичная анемия». Она сказала «нет, рак» и убежала. Несколько месяцев спустя, во время четырехчасовой поездки в летний лагерь на севере Уэльса, отец Джерри сообщил ей ужасную новость. У ее матери действительно лейкемия, она скоро умрет. «Я проревела целый час, и он меня высадил», — сказала она. «Теперь я думаю, это потому, что он не хотел смотреть на плачущего ребенка». В сентябре, после того, как Джерри вернулась в школу, она подумала, что ее матери становится лучше. А на самом деле ее жизнь приближалась к концу. В последний раз, когда я ее видела, она меня не узнала, вспоминая Джерри. Мы были с ней одного размера, но к тому времени она превратилась в скелет. Я помогла ей дойти до туалета. Через несколько дней она умерла. Ранняя трагедия вдохновила Джерри на то, чтобы сделать в своей жизни что-то важное. «Я думаю, что пройдя через все это в детстве, ты обретаешь решимость, чтобы что-то сделать со своей жизнью», — говорит она. «Ты понимаешь, что жизнь может оказаться короткой, что не нужно ждать. Я не ждала». Подозреваю, моим одноклассникам пришлось со мной нелегко, но я была вынуждена быть сильной ради брата, который хоть всего на два года моложе, но страдал от тяжелой инвалидности и задержки развития. Он даже не понял, что произошло. И для моего отца, которому приходилось как-то с этим справляться, чтобы он мог ходить на работу каждый день. Джерри решил изучать медицину. Будучи студенткой университета, она узнала об опасности, которая таит в себе загрязнение воздуха. В рамках курса мы должны были пойти смотреть вскрытие в больнице. Мы спустились всей группой. Первым трупом, который я увидел в своей жизни, оказался труп пожилого мужчины. Когда дело дошло до резекции легких, прозектор вынул легкие, разрезал их, и мы увидели, как из них сочится ужасная черная жидкость. Джерри спросил патолога Анатома, был ли покойный курильщиком. Он ответил, нет, это просто последствия загрязнения. Вся группа пребывала в крайнем изумлении. Мы все думали, что он заядлый курильщик, а оказалось, что это потому, что он жил в лощине, в той части города, куда опускается и где задерживается смог. В 1984 году Джерри разработала методику оценки рака щитовидной молочной желез. Ее руководитель предложил ей возможность исследовать рак щитовидной железы. «Мы изучали воздействие пестицидов на клетки животных», — объясняет она. Мы пытались обнаружить побочные эффекты у животных, определить, были ли они вызваны одной клеткой и имело ли это отношение к здоровью человека. Мы увидели, что для того, чтобы вызвать рак у животных, требуется мощное и длительное воздействие радиации. В 1986 году, в возрасте 26 лет, она увидела по телевизору репортаж о чернобыльской катастрофе. Я помню, как подумала, это может быть довольно неприятно, но не придала аварии особого значения. Затем, в 1989 году, моего босса, выдающегося эксперта по эндокринным нарушениям, а также практикующего врача, специализирующегося на эндокринных нарушениях, попросили поехать в Беларусь. Он вернулся, потрясенный тем, как много случаев рака щитовидной железы было обнаружено у детей. Авария на Чернобыльской АЭС 1986 года, произошедшая на территории современной Украины, тогда входившей в состав Советского Союза, Стала самой страшной аварией в области ядерной энергетики в истории. Операторы станции потеряли контроль над несогласованным экспериментом, который вызвал возгорание реактора. Защитного купола не было, и радиоактивные твердые частицы вырвались наружу. Джей регулярно ездил в Белоруссию и Украину, чтобы изучать пациентов, у которых развился рак щитовидной железы. В конце концов, она создала Чернобыльский банк тканей с целью сохранить удаленные щитовидные железы и сделать их широко доступными для исследователей, стремящихся понять влияние радиации. По данным ООН, 28 пожарных погибли после тушения Чернобыльского пожара, а 19 человек, оказывавших первую помощь, умерли в течение следующих 25 лет вследствие различных причин, включая туберкулез, цирроз печени, сердечные приступы и травмы. ООН пришла к выводу, что определение радиации в качестве причины смерти стало менее очевидным. Хотя гибель любого пожарного трагична, стоит взглянуть на эти числа в перспективе. В 2018 году в Соединенных Штатах погибли 84 пожарных. 343 человека погибли в результате террористических атак 11 сентября 2001 года. Джерри указывает, что единственное воздействие Чернобыля на здоровье людей, помимо гибели тех, кто оказался на месте в первые часы после аварии, заключается в задокументированных 20 тысячах случаях рака щитовидной железы у лиц младше 18 лет в период после аварий. В 2017 году ООН пришла к выводу, что из них только 25%, то есть тысяч случаев, можно отнести к последствиям чернобыльской радиации. В более ранних исследованиях ООН подсчитала, что к 2065 году может возникнуть до 16 тысяч случаев обусловленных радиацией, в то время как на сегодняшний день их зафиксировано тысяч. Поскольку смертность от рака щитовидной железы составляет всего 1%, ожидаемая смертность от рака щитовидной железы, спровоцированную Чернобылем, составит всего от 50 до 160 случаев на 80 лет жизни. Рак щитовидной железы – это не то, что большинство людей считают раком, говорит Джерри, потому что при правильном лечении уровень смертности от него крайне низок. Внезапно становится ясно, что тут нечего так уж сильно бояться. Это не смертный приговор. Такой рак не должен сокращать жизнь пациента. Все можно решить с помощью гормонов замещения. Это не проблема, потому что тероксин очень дешевый. А как насчет рака, не связанного с щитовидной железой? В мини-сериале HBO 2019 года «Чернобыль» утверждается, что произошел резкий всплеск заболеваемости раком по всей Украине и Беларуси. Это неверно. Жители этих двух стран подверглись воздействию доз немного превышающих естественный фоновый уровень радиации, согласно данным ВОЗ. Если возникнут дополнительные смерти от онкологии, они составят около 0,6% от случаев смерти от раковых заболеваний, ожидаемых среди этой группы населения по другим причинам. ВОЗ на своем сайте утверждает, что Чернобыльская авария может стать причиной преждевременной смерти 4000 ликвидаторов – Но, по словам Джерри, это число получено путем уже опровергнутой методологии. Эту цифру ВОЗ вычислила на основе ЛБГ, объясняет она, используя аббревиатуру линейной беспороговой гипотезы экстраполяции количества смертей от радиации. ЛБГ предполагает, что порога, ниже которого излучение становится безопасным, не существует, но люди, живущие в местах с более высоким радиационным фоном, таких как мой родной штат Колорадо, чаще раком не болеют. На самом деле, жители Колорадо, где радиация сильнее из-за высоты и повышенной концентрации урана в почве, демонстрируют одни из самых низких показателей заболеваемости раком в США. По мнению Томаса, в Фукусиме никто не умер от радиации из за ядерной аварией. Японское правительство выплатило финансовую компенсацию семье рабочего на Фукусиме после того, как он заявил, что авария вызвала у него рак. Но Джерри говорит, что это маловероятно, потому что уровень радиации, которому подвергались рабочие, был слишком низким. Как и в случае с Фукусимой, в 1979 году произошел обвал на втором энергоблоке АЭС Три Майл Айленд в Пенсильвании. Этот инцидент вызвал национальную панику, которая способствовала прекращению расширения ядерной энергетики, несмотря на то, что никто не погиб и роста заболеваемости раком зафиксировано не было. Трудно отыскать другие аварии на крупном промышленном производстве, в которых никто не погибает. В 2010 году загорелась нефтяная буровая платформа депота Хоризон». Погибло 11 человек. В Мексиканский залив попало более 130 миллионов галлонов нефти, из-за чего залив оставался загрязненным в течение нескольких месяцев. Четыре месяца спустя к югу от Сан-Франциско произошел взрыв газопровода Pacific Gas and Electric. В результате погибли 8 человек. Крупнейшей аварией за всю историю энергетики является прорыв в 1975 году плотиной гидроэлектростанции Банцяо в Китае. Она обрушилась и унесла жизни 170-230 тысяч человек. Дело не в том, что ядерная энергия никогда не убивает, а в том, что число погибших бесконечно мало. Вот некоторые ежегодные показатели смертности. Ходьба – 270 тысяч, вождение – 1,35 миллиона, работа – 2,3 миллиона, Загрязнение воздуха – 4,2 миллиона. Для сравнения известно, что общее число погибших от атомных электростанций составляет чуть более 100 человек. Самые страшные аварии на АЭС показывают, что данная технология всегда являлась безопасной по той же самой причине, по которой она всегда оказывала столь незначительное воздействие на окружающую среду. Это причина внутренней, а именно высокой удельной энергии топлива. Расщепление атомов для создания тепла, а не расщепление химических связей с помощью огня, требует предельно малого количества топлива. Одна банка из-под с урановой начинкой может обеспечить достаточное количество энергии для жизни с высоким уровнем потребления энергии. В результате, когда с ядерной установкой происходит самое ужасное и топливо плавится, количество выброшенных со станции твердых частиц незначительно по сравнению с твердыми частицами, полученные вследствие сжигания ископаемого топлива и биомассы в домах, автомобилях и электростанциях. И эти твердые частицы стали причиной гибели 8 миллионов человек в 2016 году. Таким образом, ядерная энергия является самым безопасным способом производства надежной электроэнергии. Фактически, на сегодняшний день ядерная энергия спасла более 2 миллионов жизней, предотвратив смертоносное загрязнение воздуха, которое укорачивает жизнь 7 миллионам человек в год. Замена ядерной энергии с топливом стоит человеческих жизней. Исследование, опубликованное в конце 2019 года, показало, что поэтапный отказ от ядерной энергетики в Германии ежегодно обходится ее гражданам в 12 миллиардов долларов. При этом более 70% затрат приходится на 1100 дополнительных смертей в результате местного загрязнения воздуха от угольных электростанций, которые работают вместо остановленных атомных станций. Параграф третий. Франция обходит Германию. Франция и Германия – две основные экономики мира, шестая и четвертая в списке крупнейших экономик, которые являются географическими соседями уже несколько десятилетий демонстрируют одинаково высокий уровень экономического развития. Франция тратит чуть больше половины на электроэнергию, которая производит в 10 раз меньше выбросов углекислого газа, чем Германия. Разница в том, что Германия постепенно отказывается от ядерной энергетики и переходит на возобновляемые источники, в то время как Франция поддерживает большую часть своих атомных станций в рабочем режиме. Если бы Германия инвестировала 580 миллиардов долларов в новые атомные электростанции, а не в возобновляемые источники энергии, такие как солнечные и ветровые станции, она бы получала 100% своей электроэнергии с источников с нулевым уровнем выбросов, и имела бы достаточное количество электричества с нулевым уровнем выбросов углерода для питания всех своих легковых и легких грузовых автомобилей. Атомная энергия уже давно является одним из самых дешевых способов производства электроэнергии в мире. В большинстве стран, включая государства Европы и Азии, атомная электроэнергия обычно дешевле, чем электричество, выработанное из природного газа и угля. С 1965 года на глобальном уровне проводится естественный эксперимент. В период между 1965 и 2018 годами мир потратил около 2 триллионов долларов на ядерную энергетику и 2,3 триллиона на энергию солнца и ветра. В конце эксперимента мир получил от ядерной энергии примерно в два раза больше электроэнергии, чем от солнечной и ветровой. Это правда, что возведение новых атомных станций отстает от графика и превышает затраты, но это характерно для любых крупных строительных проектов и часто случалось с атомными станциями. Многие из них стали высокорентабельными и действуют по сей день. Поскольку атомные станции относительно недороги в эксплуатации, важность перерасхода средств со временем снижается, тем более что срок службы атомных станций увеличивается с 40 до 80 лет. Что касается ядерных отходов, это лучший и самый безопасный вид отходов, образующихся при производстве электроэнергии. Они никогда никому не причиняли вреда, и нет причин полагать, что это когда-либо произойдет. Под ядерными отходами чаще всего понимаются использованные ядерные топливные стержни. После охлаждения в течение двух-трех лет в бассейнах для отработанного топлива на атомных станциях их помещают в стальные бетонные контейнеры и хранят способом, известным как хранение в сухих контейнерах. Это делает атомную энергетику единственной формой добычи электричества, которая утилизирует свои отходы. Все остальные переносят свои отходы в природную среду. Но лучшее в ядерных отходах то, что их мало. Все использованное ядерное топливо, когда-либо произведенное в США, можно разместить на одном футбольном поле слоем высотой менее 20 метров. Если в канистры с отработанным топливом врежется самолет, то он взорвется, а запечатанные цементом стальные канистры, скорее всего, останутся целыми. Даже если какое-то количество отработанного топлива выйдет наружу, это не станет концом света. Сотрудники экстренных служб легко с ними справятся. Не существует ни одного реалистичного сценария, при котором использованные ядерные топливные стержни могли бы загрязнить реку или какой-либо другой водоем. Они находятся под пристальным наблюдением и защитой на суше на территории тщательно охраняемых атомных станций. Трудно представить, как такие отходы могли бы попасть в реку. Но даже если кто-то это сделал, есть мало оснований полагать, что топливо подвергнется воздействию воды. Даже если использованное топливо вступит в контакт с водой, ущерб будет минимальным. Сотрудники АЭС иногда надевают водолазные костюмы и заходят в бассейны, где охлаждается отработанное топливо. Это безопасно, поскольку вода защищает их от опасных уровней радиации. Когда я разговариваю с людьми, которые боятся отходов, они часто не могут четко сформулировать, почему, по их мнению, ядерные отходы опасны. Похоже, это исходит из осознанного или бессознательного страха перед ядерным оружием. Однако для того, чтобы использованные топливные стержни превратились в бомбу – Необходимо транспортировать гигантские бочки на массивные сложные объекты, которые существуют только в нескольких странах мира, или построить такой объект, чтобы превратить его материал в оружие. И невозможно представить себе реалистичный сценарий, при котором террористы ворвались бы на атомную станцию, с помощью крана подняли 100-тонную канистру с использованными топливными стержнями на 18-колесный грузовик, Вывезли его со станции по шоссе в прибрежный порт, отправили его на судник куда-нибудь, где находится завод по переработке, выгрузили стержни и переработали. В реальном мире террористов застрелят прежде, чем они пересекут проходную на атомной станции. С 1995 по 2018 год, в период крупных и беспрецедентных субсидий на солнечную и ветровую энергии, Доля энергии во всем мире, поступающей из источников с нулевым уровнем выбросов, выросла всего на 2%, с 13 до 15. Причина в том, что увеличение солнечной и ветровой энергии едва ли компенсировало спад ядерной энергетики. Электроэнергия составляет всего 1 треть от общего энергопотребления во всем мире. Оставшиеся 2 трети потребления первичной энергии приходится на ископаемое топливо, которое используется для отопления, приготовления пищи и в транспорте. Только ядерная энергия, а не солнечная и ветровая, способна дать обильное, надежное, недорогое тепло. Только ядерная энергия может служить недорогим источником газообразного водорода и электроэнергии, чтобы полностью обеспечить такие сферы, как отопление, приготовление пищи и транспортировка, которые в настоящее время поддерживаются ископаемым топливом. И только атомная энергия может удовлетворить растущий спрос на энергию, необходимый в таких областях, как производство удобрений, разведение рыбы, и промышленное и сельское хозяйство в областях, в их применение атомной энергии принесет пользу как людям, так и окружающей среде. И все же люди, которые громче всех заявляют о своем беспокойстве по поводу изменения климата, говорят, что ядерная энергия нам не нужна. Рассмотрим случай с климатическим активистом Биллом Маккибином. Вместе с сенатором от штата Вермонта, кандидатом в президенты от Демократической партии 2020 года Берни Сандерсом, Он в 2005 году призвал законодателей штата Вермонт взять на себя обязательство сократить выбросы к 2012 году на 25%, а к 2028 году на 50% по сравнению с уровнем 1990 года за счет использования возобновляемых источников энергии и повышения энергоэффективности. Основная электроэнергетическая компания штата Вермонт помогла потребителям отключиться от электросети с помощью солнечных панелей и аккумуляторов. А агрессивные программы повышения энергоэффективности штаты пять лет подряд занимали пятое место в стране. Но вместо того, чтобы упасть на 25%, выбросы Вермонта в период с 1990 по 2015 год фактически выросли на 16%. Отчасти причина роста выбросов в Вермонте заключается в том, что штат закрыл свою атомную электростанцию, за что и выступал Макибин. Я считаю, что Вермонт способен полностью покрыть и даже с излишком выходную мощность возобновляемыми источниками энергии, поэтому крыша моего дома покрыта солнечными панелями», – написал он. В начале 2019 года я написал МакКибину электронное письмо и спросил, сожалеет ли он о том, что выступал за закрытие АЭС Вермонт-Янки. Он ответил, что прекращение работы АЭС не привело, по моему мнению, к значительному увеличению выбросов от электроэнергии в Вермонте. Он сослался на инструмент сбора данных за New York Times, который, по его словам, демонстрирует, что государство заменило ядерную энергетику, купив много-много новых гидроэлектростанций в Квебеке. Но данные показывают вовсе не это. На самом деле коммунальные предприятия Вермонта не смогли заменить электроэнергию, которую прежде давала АЭС вермонт Янки, выработкой в штате и перешли на импорт электроэнергии из-за энергетического пола Новой Англии, который в основном производится из природного газа. Оппозиция МакКибена атомной энергии – правило, не исключение среди экологов. Ссылаясь на новый зеленый курс, член Палаты представителей США Александрия Окасио-Кортес заявила в начале 2019 года, что план состоит в том, чтобы отказаться от ядерной энергетики как можно скорее. Несколько дней спустя активистка-эколог Грета Тунберг написала в Facebook, что ядерная энергия чрезвычайно опасна, дорога и требует больших временных затрат, Хотя, как мы уже видели, самые точные научные данные показывают обратное. «У них не может быть и того, и другого», говорит ученый-климатолог Массачусетского технологического института Кэрри Эммануэль. Если они говорят, что это изменение климата приведет к концу света или несет в себе неприемлемые риски, а затем отвергают один из наиболее очевидных способов этого избежать – ядерной энергетики, они не только непоследовательны, но и не искренни. В результате всего этого встает вопрос – Если атомная энергетика так полезна для окружающей среды и столь необходима для замены ископаемого топлива, почему так много людей, беспокоящихся об изменении климата, выступают против нее? Параграф 4. Естественная ядерная энергия. В начале 1960-х годов Кэтлин Джексон, художница, живущая на центральном побережье Калифорнии, предприняла попытку защитить близлежащие дюны Непому. Ее стратегия заключалась в том, чтобы заставить самых влиятельных людей штата увидеть эту красоту своими глазами. Одним из них был президент Sierra Club Уилл Сири, биофизик из Калифорнийского университета в Беркли. «Я и не предполагал, что это выглядит именно так», — признался ей Сири, посетив Дюны в 1965 году. «Это великолепно!» Сири был известен в природоохранных кругах как альпинист мирового класса. В 1954 году он возглавил первую американскую альпинистскую экспедицию в Гималай. Они поднялись на Макалу, пятую по высоте гору в мире. По пути Сири наткнулся на члена альпинистской команды сэра Эдмонда Хиллари, который годом ранее вошел в историю, став вместе со своим непальским проводником из народности шерпов первым человеком, покорившим вершину Эвереста. Один из их людей упал в расщелину, и Сири его спас. За 18 лет работы в Совете директоров Сьерра Клабб «Сирис играл ключевую роль в превращении группы из джентльменского туристического клуба в Сан-Франциско в одну из самых влиятельных экологических организаций страны. «Мы не могли играть роль деревенских джентльменов», – вспоминал он. «Мы были активистами, нам предстояло выиграть множество сражений, и мы не всегда могли сдерживаться из страха потерять знакомых в правительственных бюро. Под руководством «Сирис» Клапа держал поддержал крупные победы, чтобы защитить древние леса Секвои и Большой каньон и долину Северной Калифорнии, которую Уолт Дисней собирался превратить в горнолыжный курорт. Большая часть дюн помы не была освоена и застроена, но экономически депрессивный округ сан луис обиспо превратил их в промышленные район и активно развивал. «Мы осмотрели дюны, и стало ясно, что их нужно сохранить», вспоминал позже Сири. Некоторые представители местной флоры и фауны являлись большой редкостью, их нельзя было найти в других местах. Но теперь PG&E – Рассматривал возможность строительства здесь атомной электростанции. Сири и Джексон встретились с официальными лицами из PG&E и предложили компромисс. PG&E построит завод примерно в миле от воды. Но это оказалось экономически бессмысленным, поскольку заводу требовался близкий доступ к воде. Сири сохранял невозмутимость. «Мы хотим, чтобы дюны сохранились», – заявил он им. «Идите и поищите себе другое место». Чиновники PG&E удалились и вернулись с новым предложением. Компания построит шесть реакторов на одной станции недалеко от пляжа Вилла на побережье. Это позволит избежать строительства дополнительных электростанций вдоль побережья. «Если вы собираетесь разрушить кусок побережья, то одна станция справится с этой задачей так же хорошо, как и две», объяснил Сири позже. Цель состояла в том, чтобы найти место, где они могли бы разместить несколько единиц. Сири и Джексон подали предложение обмена Дюнни-Пома на рассмотрение Совету директоров Sierra Club. Вопрос обсуждали полтора дня. Сири утверждал, что высокоэнергетическое общество является предпосылкой для сохранения природы и наслаждения ею. Атомная энергетика – одна из главных долгосрочных надежд на сохранение природы, возможно, следующая по важности после контроля численности населения, написал он. Дешевая энергия в неограниченных количествах является одним из главных факторов, позволяющих быстро растущему населению сохранять дикие земли, открытые пространства и земли высокой живописной ценности. Даже наши способности и возможность наслаждаться этой роскошью связаны с доступностью дешевой энергии. Вероятно, помогло то, что Сири был ветераном Манхэттенского проекта, команды исследователей-разработчиков, создавшей во время Второй мировой первой ядерной бомбы, и биофизиком, который понимал относительную опасность угля для здоровья человека по сравнению с атомными станциями. Но Сири был не одинок в своих размышлениях. В 1960-х годах большинство защитников природы отдавали предпочтение атомным станциям, как чистой энергетической альтернативе угольным и гидроэлектростанциям. Также поступило и большинство демократов и либералов. Действительно, ядерная энергия получила широкую народную поддержку среди американцев, европейцев и жителей других стран, которые рассматривали ее как чистую энергонасыщенную форму фактически безграничной энергии. Ансель Адамс, великий фотограф-натуралист и член правления Сьерра Клаб, безусловно, сильно нас поддержал, говорит Сири. Адамс был абсолютно непреклонен в своем убеждении, что атомная энергия является разумным решением сложной проблемы. Аргументы Сири оказались убедительными, и в 1966 году совет Сьерра Клаб проголосовал девятью голосами против одного за то, чтобы не выступать против планов и. Атомная электростанция будет построена с молчаливого благословения одной из самых влиятельных организаций в Калифорнии и получит название, данное этому месту испанскими исследователями, А.С. Диабло Каньон. Параграф пятый. Атом для мира. В начале 1953 года Роберт Оппенгеймер, создатель первой атомной бомбы, выступил с речью в Совете по международным отношениям. Хотя новоизбранного президента Америки генерала Дуайта Эйзенхауэра в зале не было, именно ему были адресованы замечания Опенгеймера. В своем выступлении он объяснил, что ядерное оружие произвело революцию во внешней политике. Никакой защиты от него не существует, только сдерживание или отпугивание противников под угрозой гарантированного уничтожения. Мы можем предвидеть такое положение дел, при котором каждый из двух великих держав будет в состоянии положить конец другой, хотя и не без риска для себя, отметил Опенгеймер. Мы как два скорпиона в бутылке, каждый из которых способен убить другого, но с риском для собственной жизни. По его словам, президенту Эйзенхауэру необходимо поговорить с американским народом об ужасающей новой реальности. Эйзенхауэр уважал взгляд Опенгеймера и прислушивался к его мнению. Президент попросил своего спичрайтера подготовить большую речь, с которой он бы обратился к американскому народу. Но первые наброски оказались слишком мрачными. Они были заполнены наглядными описаниями атомной войны, у которой лишь один исход. «Все погибли, и с той и с другой стороны нет никакой надежды», – жаловался Эйзенхауэр. Советники президента в шутку назвали эту речь пив-пав. Эйзенхауэр чувствовал, что в таком виде речь подорвет его усилия по сокращению военных расходов. Также его обращение к народу могло привести к тому, чего так опасался Пенгеймер. «Американский народ перепугается и потребует превентивной войны». Чем дольше Эйзенхауэр думал о невиданной мощи ядерной энергии, тем сильнее становилось его желание чего-то большего, чем просто откровенность. На самом деле он хотел сделать советом справедливое предложение о разоружении, в котором также заключался бы огромный шанс для всего мира, для надежд людей во всем мире. Стремясь разрешить эту проблему, Эйзенхауэр побеседовал со своими советниками. Они обсудили необходимость информировать общественность о реальной возможности ядерного Холокоста. Научный советник президента немедленно воспользовался случаем, чтобы запугать людей обширной налоговой программой по созданию защиты от бомб, отметил позже один из участников. Эйзенхауэр впал в отчаяние. Это все, что мы можем сделать для наших детей с горечью спросил он у группы советников. В этот момент Айко очень воодушевился, написал позже один из участников встречи, используя прозвище президента, и заявил, что нашим большим преимуществом является духовная сила. Это наше величайшее наступательное и оборонительное оружие. Но группа не разделила энтузиазма президента, и Зенхауру пришлось искать вдохновение в другом месте. Как мальчик, воспитанный пацифистскими менонитами протестантской секты, отвергающей войну, вполне возможно, что президент призвал на помощь свою веру. Возможно, он вспомнил знаменитый отрывок из книги пророка Исаи. И будет он судить народы и обличит многие племена и перекуют мечи свои наоралы и копья с военной серпы не поднимет народ на народ меча и не будут более учиться воевать. Когда Эйзенхауэр и его советники поняли, что гонка ядерных вооружений имеет универсальное, а не только национальное значение, президент повторно попросил предоставить ему возможность обратиться к Генеральной Ассамблее ООН. Но прежде чем выступить с речью, он хотел привлечь на свою сторону европейских союзников и встретился с премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем. «Людям всюду нужна власть», – сказал ему Эйзенхауэр. «Если бы мы дали надежду, это дало бы народам более сильное чувство причастности к борьбе Востока и Запада. Это чувство было бы на нашей стороне, и довольно незначительный первый шаг мог бы зародить надежду». Черчилль был полон энтузиазма. На следующий день, 8 декабря 1953 года, Эйзенхауэр предстал перед Генеральной Ассамблеей ООН с посланием надежды. Благодаря высоченным 23-метровым потолкам и напоминающим скамьи сидячим местам в зале собрания ООН, создавалось ощущение, будто присутствуешь в соборе. Но за спиной американского президента висел не крест, а печать ООН, венок из оливковых ветвей, символ мира, охватывающий карту всей земли. Когда среди пришедших воцарилась тишина, бывший военный начал произносить речь, которая впоследствии станет одной из самых значительных в XX веке. Первым делом Эйзенхауэр заявил, что он здесь не для того, чтобы декламировать благочестивые банальности, а для решения вопросов вселенской важности. «Если в мире существует опасность», — объяснил он, — «то это опасность для всех». Бывший генерал армии заговорил об ужасной арифметике и о том, что у человечества достаточно атомной мощи, чтобы уничтожить себя. «Правила игры безвозвратно изменились», — подчеркнул Эйзенхауэр. Соединенные Штаты больше не были единоличным владельцем этой страшной силы. Этим секретом владеют наши друзья и союзники, сказал он. Знания, которыми в настоящее время обладают несколько наций, в конечном итоге будут переданы другим, возможно, всем остальным. Обычное военное превосходство больше не гарантировало безопасность нации. Хватит думать, что огромные расходы на оружие и системы обороны гарантируют абсолютную безопасность для городов и граждан любой страны. Достигнув мрачной середины своей речи, Эйзенхауэр заявил, что возможность уничтожения еще не конец истории. Остановиться на этом означало бы беспомощно принять вероятность уничтожения цивилизации, сказал он. Цель моей страны помочь нам выйти из темной комнаты ужасов на свет. Но как? По словам президента, сокращение вооружений недостаточно. Какой смысл в мире, если миллиарды людей остаются в нищете? Человечество могло избавиться от бедствия ядерного оружия, только реализовав мечту о всеобщем процветании, а для этого требуется дешевая и обильная энергия. «Будут мобилизованы эксперты для применения атомной энергии в сельском хозяйстве, медицине и других мирных целях», — сказал Эйзенхауэр. «Особая цель состоит в том, чтобы обеспечить достаточным количеством электроэнергии те районы мира, которые испытывают нехватку электроэнергии». Таким образом, содействующие державы направят часть своих сил на удовлетворение потребностей, а не на запугивание человечества. В заключение Эйзенхауэр добавил знак примирения. Из стран, которые замешаны в первую очередь, сказал, определенно будет Советский Союз. Концепция Эйзенхауэра сочетала в себе материальное и духовное, патриотическое и интернационалистическое, альтруистское и корыстное. Соединенные Штаты обещают вложить все свое сердце и разум в поиск пути, при котором вся чудесная изобретательность человека окажется направлена на его жизнь, а не на его гибель. Эйзенхауэр закончил свою речь и в зале собрания ненадолго воцарилось молчание. Затем произошло нечто невообразимое. Представители всех коммунистических и капиталистических наций – мусульмане, христиане, черные и белые, богатые и бедные – встали и аплодировали в едином порыве в течение десяти минут. «Атом во имя мира» так назвали эту речь и лежащую в ее основе глубокую гуманистическую идею. Американский народ проникся оптимистичной идеей Эйзенхауэра о том, что атомная энергетика компенсирует создание такого ужасного оружия. Заметив, что люди положительно восприняли его идею атома во имя мира, Эйзенхауэр почувствовал себя таким счастливым, каким еще никогда не был на посту президента. Но атомная надежда просуществовала недолго. Через десять лет началась война с ядерной энергетикой.